Глава 9 Республика Австро-Венгрия. Артиллерийская позиция новой сверхсекретной пушки «Большой П». Полковник артиллерии Адольф Вебер стоял на наблюдательной вышке, сжимая в руке фляжку с ликером. Его взгляд был прикован к гигантскому орудию, возвышающемуся посреди полигона. «Большой П». Новейшая сверхточная пушка, способная стрелять гибридными снарядами сочетающими в себе разрушительную мощь артиллерии и маневренность ракеты. Это было настоящее произведение инженерного искусства, венец работы лучших умов республики, и теперь именно на это орудие возлагало надежды командования республики. За последние недели полковник Вебер, как и многие другие высокопоставленные военные, пережил не самые приятные моменты в своей карьере. Позорное поражение на границе с Лихтенштейном, уничтожение Молота Тора, бегство князя Бобшельда — все это больно ударило по репутации Австро-Венгрии. И, конечно же, верхушка республики жаждала крови. Вебер отлично помнил то совещание, на котором решалась судьба виновных. Президент обычно спокойный, рассудительный, в тот день был просто взбешен. Он кричал, топал ногами, брызгал слюной обещая сурово покарать всех, кто причастен к этому позору. Какой-то маленький Лихтенштейн дал им по зубам целой республике? Как такое возможно?» Генерал Риббентропа, этого самодовольного индюка, который отвечал за планирование и координацию, с треском разжаловали и отдали под трибунал. «Ну вот и ты приплыл», — подумал тогда Вебер. Теперь не будет у тебя ни дворца, ни красавицы-жены, ни породистых лошадей. Маршала Шмидта, который отвечал за поставки, тоже выгнали, конфисковав все имущество. Волна казни и чисток прокатилась по всей армии, затронув не только высшие чины, но и средний командный состав. Многих офицеров, замешанных в коррупционных схемах, связанных с закупкой некачественных боеприпасов и прочих махинациях, Казнили, увольняли, лишали званий и сажали. В ходе проверок выяснилось, что супердорогие бронебойные снаряды оказались не бронебойными, а просто дорогими фугасными. В общем, все пришли к выводу, что виноваты военные. И что Вавилонский – главный злодей. Поэтому сейчас его точно уничтожат. Полный «П» – это не какая-то там поделка. Это настоящее орудие возмездия. Через час все было готово. Артиллеристы заняли свои места у орудия, техники проверили все системы, маги зарядили полный П-энергией. В этот момент к Веберу подошел его адъютант. «Господин полковник», – доложил он, – «только что поступил сигнал от нашего агента в Адуце, в на месте, сидит в своей усадьбе и наслаждается жизнью». «Ну, сейчас наслаждение закончится!» – воскликнул Вебер, потирая руки. «Цель – усадьба Вавилонского!» – скомандовал он. «Огонь!» Полный пейс, дав утробный рык, выплюнул снаряд. Тот, окутанный ярким сиянием, вырвался из жерла орудия и устремился в сторону Лихтенштейна, оставляя за собой огненный след. Вебер, затаив дыхание, следил за его полетом. Он был уверен в успехе. На этот раз Вавилонскому не уйти. — Ну что? — нетерпеливо спросил он у наблюдателя, который, не отрываясь, смотрел в специальный прибор. — Попали? — наблюдатель молчал. — Да что у вас там? — не выдержал Вебер. — Попали или нет? Наблюдатель оторвался от прибора и, бледный как полотно, пролепетал. — Господин полковник, там... там... «Что там?» — рявкнул Вебер, теряя терпение. «Говорите уже!» «Снаряд! Он... Он летит обратно!» — выпалил наблюдатель. «Что?» — не веря своим ушам, переспросил Вебер. «Как обратно? Это невозможно!» «Бежим, бляха! Срочно!» — закричал наблюдатель и, кинув прибор, бросился вниз с вышки. Вебер, все еще не до конца осознавая происходящее, инстинктивно последовал за ним. Его сердце бешено колотилось, а в голове крутилась лишь одна мысль. Как это возможно? Как снаряд может лететь обратно? Но в следующее мгновение земля содрогнулась от мощного взрыва. Осколки снаряда, начиненного концентрированной магической энергией, разлетелись во все стороны, уничтожая все на своем пути. Полковник Вебер, заслуженный артиллерист Австро-Венгрии, даже не успел понять, что произошло его тело, как и тела десятков других солдат, разлетелось на мелкие кусочки, превратившись в кровавое месиво. А суперсовременная пушка, последнее слово техники, была уничтожена вместе со всем расчетом, так и не сумев выполнить свою главную задачу – уничтожить Теодора Вавилонского. Легким движением руки я отмахнулся от зависшего в воздухе снаряда. Тот, описав изящную дугу, полетел обратно в сторону островенгрии. венгрии Через несколько минут скала приволок избитого человека. Тот выглядел так, будто его переживал и выплюнул голодный медведь. Лицо в синяках, одежда порвана, а сам он еле держался на ногах. «Кто это?» – спросил я с интересом, разглядывая помятого незнакомца. Скала нахмурился. «Соболев вышел от тебя и посоветовал заглянуть на чердак дома номер 23 через две улицы отсюда. Там мы его и нашли». Сопротивлялся гад. Пришлось успокоить. «Корректировщик, значит?» – заключил я. «Шпион Австро-Венгрии? Надо же, какой ценный кадр к нам попал! Надо бы его допросить с пристрастием, узнать, кто его послал» какие у него были инструкции и сколько ему заплатили. Шпиона, шатающегося на нетвердых ногах, тут же уволокли в подвал. Но скала, вместо того, чтобы радоваться удачному задержанию, приуныл. — Что такое, дядя Кирь спросил я, заметив перемену его настроения. Скала смущенно вздохнул. — Да Ваня, который... Вася, полковник Василий Панкратов, командир отряда Альфа. «Неудобно с ним получилось. Прости». «За что ты извиняешься?» — удивился я. «Я не смог его уговорить не лезть к нам, хотя пытался. Говорил, что это опасно, что ты, Теодор, не просто так...» «А он уперся, как баран. Приказ есть приказ, — говорит. Или сдохнем, или выполним». Я нахмурился. «Плохое у меня сложилось впечатление о твоем друге». Я думал, имперский спецназ с женщинами не воюет, а он на Настю полез, как на врага народа. Скала совсем приуныл. «Извини, Теодор, он за империю порвет. Вообще-то он дальний родственник самого императора. Традиция такая из давних времен, что командиром отряда Альфа, которые любимцы императора, должен быть человек с императорской кровью. Ну, потрясно». «Значит, кровь у него протухла!» Скала настороженно посмотрел на меня. «Осторожно, Теодор, ты о нашем императоре говоришь!» Я сначала рассмеялся, а потом покачал головой. «Расслабься, дядя Кирь, я по поступкам сужу. А поступки у них пока... так себе!» Скала вздохнул. «Не могу с ними связаться», — признался он. «Потерялись где-то». Я их почти голыми в канализацию скинул. Думаешь, сдохнут? Точно нет. Они без оружия бойцы, ого-го. Я пожал плечами. Ну тогда чего переживать? Надеюсь, мозгов хватит не возвращаться. Тем более я им сказал, пусть передадут своим хозяевам, что со мной шутки плохи. Скала покачал головой. Вот тут ты не прав. Прикажут вернуться. Они элитный спецназ. Для них приказ — это святое, даже если этот приказ — смерть. Ну и трындец им тогда, без обид, дядя Кирь. Я хлопнул его по плечу. — Я попытаюсь связаться, можно? Может, отговорю. Все-таки Вася нормальный мужик. Не хотелось бы, чтобы он погиб из-за этой глупости. — Да, пожалуйста. Жалко дураков, — кивнул я. — Раз они все такие из себя воины то могли бы быть полезны. Скоробей, урча мотором, подкатил к лавке. Я вышел и огляделся. Торговая площадь была почти пуста. Лишь несколько прохожих спешили по своим делам, не обращая внимания на странный автомобиль. «Что-то тихо сегодня», — заметил Боря, опуская боковое стекло. «Теодор, я тебе еще нужен?» «Не-а», покачал я головой. «Тогда скатаюсь к Насте. Она там уже почти закончила с музеем. Может, помогу чем. А то она все на себе тянет. А у нее и так забот хватает». Я кивнул. «Да, сгоняй. Я позвоню, если что». Боря помахал мне рукой и укатил. А я открыл двери лавки, и меня тут же окутал знакомый аромат старого дерева, пыли и еще чего-то неуловимо приятного. Запах, который мог быть только в антикварной лавке. Семен Семенович, как всегда, был на своем посту. Стоял за прилавком, протирая тряпочкой и без того блестящую витрину. «Привет, Семенович!» – поздоровался я. «И тебе не хворать, Теодор!» – ответил старик, не отрываясь от своего занятия. «Как дела на фронте?» «Да все по-старому», – вздохнул я. «Воюем потихоньку!» У меня к тебе дело есть. Помнишь того китайского купца, который алтарь заказал? — Помню, конечно, — кивнул Семен Семенович. — Как тут забудешь алтарь, за который 10 миллионов рублей решили отвалить? — Ну так вот, — продолжил я. — Заказ серьезный. Материалы нужны соответствующие, поэтому я тут набросал небольшой список. Я протянул Семеновичу листок бумаги, на котором был написан перечень необходимых материалов. 1. Драгоценные камни. Рубины, изумруды, сапфиры, по 10 каждого вида. 2. Слоновая кость, 3 килограмма. 3. Перламутр, килограмма 4. Черный жемчуг, 100 грамм. 5. Алмазная пыль, 100 грамм. 6. Изумрудная пыль, 100 грамм. Семеныч, пробежав глазами список, присвистнул. «Ничего себе заявочки!» — воскликнул он. «И где же я все это достану?» «Не волнуйся, Семёныч», — улыбнулся я. «Кое-что у нас уже есть». Я кивнул в сторону подвала, куда и таскали материалы из шахт. «Вот я там подчеркнул, это придется поискать. Но я уверен, ты справишься. Ты же у нас мастер по поиску редких вещиц». Семен Семенович задумался, почесав затылок. Ну, кое какие каналы у меня есть, неуверенно произнес он. Знаю, кивнул я. Ты уж постарайся, Семёноч. Клиент серьезный и платит хорошо. К тому же, это вопрос престижа. Если мы выполним этот заказ, о нашей лавке заговорят далеко за пределами Лихтенштейна. Ладно, вздохнул Семен Семенович. «Попробую». «Договорились?» Я хлопнул его по плечу. «А я пока пойду вниз. Нужно подготовить основу». Я спустился в мастерскую, предвкушая работу над алтарем. Заказ был не просто интересным, он был вызовом. Десять миллионов рублей – это не шутки. За такую сумму можно купить небольшую армию или построить целый завод. Но я не собирался халтурить». Я решил сделать алтарь из белого нефрита, инкрустированного драгоценными материалами. Китайцы верили, что этот камень обладает магическими свойствами, приносит удачу, защищает от злых духов, дарует долголетие. Кроме того, белый нефрит был символом императорской власти и божественного покровительства. Каждый китаец мечтал иметь хотя бы маленький кусочек этого камня. Что уж говорить о целом алтаре высеченном из целого куска белого нефрита. Такая вещь стоила целое состояние. Да и найти такой огромный кусок белого нефрита было практически невозможно. Но, к счастью для меня и моего заказчика, у меня была своя шахта, где мои големы-шахтеры, не покладая рук, добывали самые разные породы. И среди них, конечно же, был и белый нефрит. Сначала я создал эскиз будущего алтаря. Это должно было быть не просто место для молитв, а настоящее произведение искусства. Высокий, стройный с изящными колоннами и резными узорами. На вершине фигура дракона, держащего в лапах жемчужину. Затем я приступил к работе. С помощью магии я придал куску белого нефрита нужную форму, вырезая из него детали алтаря. Это была тонкая ювелирная работа, требующая максимальной концентрации и аккуратности. Каждый штрих, каждый изгиб, каждый узор должны были быть идеальными. Я лепил алтарь как скульптор, вкладывая в него не только свою энергию, но и частичку души. Часы пролетели как одно мгновение, но я не чувствовал усталости. Творческий процесс захватил меня целиком погружая в состояние близкое к трансу. В такие моменты я забывал обо всем на свете, кроме своей работы. Я был своей стихией. В мастерской среди инструментов и материалов я чувствовал себя как дома, как в своем прошлом мире, где окружённый войной и разрушениями я находил умиротворение в работе. Создание алтаря было для меня не просто работой, а медитацией. Я отключался от всех проблем, погружаясь в процесс творения и собственные размышления. И вот, наконец, работа была завершена. Передо мной стоял алтарь, настоящий шедевр, созданный из цельного куска белого нефрита. Его поверхность, идеально отполированная, сияла в свете ламп. Изящные узоры, выгравированные на его боковых гранях, словно оживали, переливаясь и мерцая, Оставалась только инкрустация драгоценными материалами. Надеюсь, заказчик будет доволен. Я поднялся наверх в торговый зал лавки, где Семен Семенович сидел за прилавком, увлечен на листая какой-то старинный каталог. Услышав мои шаги, он поднял голову и улыбнулся. Ну как, справился? спросил он, закрывая каталог. Основа готова! Ответил я, садясь на стул рядом с прилавком. «Остались последние штрихи, инкрустация. Как у тебя с материалами?» Семен Семенович вздохнул и почесал затылок. «Ну, кое-что удалось найти», — сказал он, доставаясь под прилавка деревянный ящик. «Рубины, изумруды и сапфиры — все в наличии. Слоновая кость тоже есть, но только два килограмма». Перламутр и черный жемчуг без проблем. А вот с алмазной изумрудной пылью, он развел руками. Придется еще поискать. Ладно, время еще есть. Слушай, Семёныч, а кофейку у тебя не найдется? А то что-то пить захотелось, да и ей, честно говоря, тоже. Сейчас все будет, ответил старик, с готовностью бросаясь к кофеварке. Через несколько минут он поставил передо мной чашку с ароматным кофе и тарелку с бутербродами. «Угощайся, Теодор», — сказал он. «Свежий хлеб, домашняя колбаска, сырок». «Ммм!» — я облизнулся, сглатывая набежавшие слюнки. «Объедение?» «Ешь на здоровье!» «И действительно, бутерброды были невероятно вкусными!» Хлеб хрустящий, ароматный, идеально сочетался с нежной колбаской и пикантным сыром. А кофе, крепкий и горячий, придавал сил и бодрости. — Спасибо, Семёныч. Поблагодарил я его, с удовольствием уплетая бутерброды. — Да не за что, — отмахнулся старик. — Я всегда рад тебя видеть. Кстати, Теодор... Он понизил голос, наклонившись ко мне. — У меня для тебя новости. «Какие?» – спросил я, предчувствуя неладное. «Потоки контрабанды резко упали», – ответил Семен Семенович. «Практически до нуля. Такое ощущение, что кто-то решил полностью изолировать Лехтенштейн». Я нахмурился. «И кто, по-твоему, это сделал? Австрийцы? Швейцарцы? Или...» «Не знаю», – пожал плечами старик. «Но ситуация, мягко говоря, нехорошая. Если так продолжится, то у нас скоро начнется голод. Запасы, конечно, есть, но они не бесконечны. — Ладно, Семёныч, сказал я, допивая кофе, — давай вернемся к этому вопросу позже. Сейчас мне нужно кое-что еще сделать. Я забрал ящик с драгоценностями и спустился обратно в мастерскую. Инкрустация алтаря оказалась делом не таким уж и простым, как я предполагал. Приходилось постоянно переключать внимание. То на энергетические потоки в камне, то на точность установки. Каждый камешек, каждая деталь должны были быть идеально подогнаны друг к другу. Внезапно зазвонил телефон. Я, не отрываясь от работы, ответил. «Да, слушаю». «Теодор, привет. Это Андрей Сорокин. В старом городе опять тени появились. Прут из канализации». «А погибшие есть?» «Два трупа, только что доложили». «Хреново, помощь нужна». «Ну, от гвардейцев не откажемся», — ответил Андрей. «Но сам ты не нужен, справимся». Я набрал номер Альфреда фон Крюгера и попросил его помочь тенеборцам. «Уже выезжаем», — ответил командир отряда «Успешная война». Я отключился и задумался. Хорошие ребята гибнут, защищая город от всяких тварей. И гибнут не только в честном бою, а из-за подлых засад. Нужно что-то придумать, чтобы помочь им. Мои големы-охранники, конечно, неплохо справлялись с тенями в тоннелях, но их было слишком мало. А создавать новую армию... У меня на это просто не хватило бы сил. К тому же тенеборцы не могли ими управлять. Для этого нужен был маг земли. А таких, кроме меня и Насти, в княжестве больше не было. Я почесал затылок. Нужно было найти какое-то другое решение. Быстрое и эффективное. И тут меня осенило. «Ага!» – воскликнул я, хлопнув себя по лбу. «Точно! Как же я сразу не догадался!» Пришло время освежить память моим генералам. «Железяка, башка, ко мне!» Я позвонил Боре, который как раз уже закончил помогать Насте. А еще через несколько секунд в мастерской появились мои верные големы-войны. Железяка с невозмутимым видом стоял по стойке смирно, а его металлическая ладонь была прижата к виску. Глиняная башка, как всегда, изображал сумасшедшего, издавая нечленораздельные звуки. Если бы я не знал, на что способна эта груда камня, Решил бы, что он совсем с катушек слетел. «Поехали, ребятки!» — сказал я, направляясь к выходу из лавки. «Нам нужно съездить в одно место!» «Яйки, клац-клац!» — отозвался железяка с готовностью, следуя за мной. «Э-э-э!» — захихикал глиняная башка, пританцовывая и размахивая руками. «Мы вышли из лавки, сели в скоробей и поехали!» Через полчаса мы уже были на месте. Я выбрал уединенное место в горах, вдали от любопытных глаз, где энергия Земли была особенно сильной. Это была небольшая поляна, окруженная вековыми соснами. В центре поляны возвышался огромный валун, покрытый мхом. Я подошел к валуну и, активировав свой дар, начал рисовать на его поверхности символы. Это были древние руны которые я помнил еще из своего прошлого мира. Они были ключом к пробуждению памяти моих генералов. Первая руна – символ Земли. Она была похожа на круг с точкой в центре. Эта руна соединяла меня с энергией планеты, даруя мне силу. Вторая руна – символ памяти. Она была похожа на спираль, уходящую в бесконечность. Эта руна открывала доступ к древним знаниям, хранящимся в недрах Земли. Третья руна символ пробуждения. Она была похожа на треугольник. Эта руна пробуждала спящие силы, даруя им новую жизнь. Когда все руны были нарисованы, я стал перед Валуном и, прислонив руки к камню, произнес заклинание, которое помнил еще из своего прошлого мира. Духи Гор, древние хранители знаний, я, архитектор, призываю вас. Мне нужна ваша сила. Энергия! Мудрость! Земля под моими ногами задрожала, скалы вокруг загудели. Из глубин горда неслось низкое утробное рычание, а затем из трещин в скалах начали вырываться потоки энергии. Они были разных цветов – зеленые, синие, красные, желтые. Они сплетались в воздухе, формируя замысловатые узоры и двигались в мою сторону. Мне нужна энергия для восстановления памяти ваших братьев! крикнул я. Духи город, кликнувшись на мою просьбу, поделились своей силой. Мощный поток энергии хлынул в меня, наполняя мое тело до отказа. Я повернулся к железяке и глиняной башке и, указывая на них рукой, произнес: Пробудись, генерал Абадон! Пробудись, генерал Магнус! Энергия вырвалась из меня и устремилась к големам. Их глаза до этого тусклые и безжизненные вспыхнули ярким светом, и в них постепенно начал проявляться разум. Я смотрел на них и вспоминал своих генералов из прошлого мира. Абадон и Магнус были моими верными соратниками. Они воевали рядом со мной, нагибали целые миры. И именно их души теперь обитали в телах этих маленьких засранцев. Я понимал, что до полного пробуждения их памяти еще далеко. Слишком много времени прошло с тех пор, как они погибли в моем родном мире. Но даже сейчас, в этом полузабытии, они могли стать ценными помощниками. Они уже сейчас могли командовать моими големами, обучать их и вести в бой. Я подошел к ним и, положив руки им на плечи, сказал «Рад снова вас видеть, генералы. Нам предстоит много работы.